«Навиа Таддео де Сесса, на пьяце национале». Спроектированная для строительства где-нибудь во Франции или в Японии, у нас между Пантичили и Паджириали возводимы с многочисленными нарушениями, они быстро теряли блеск и превращались в очередное божество. Какое уж тут возрождение. Так, пудра, кое-где присыпавшая изможденное лицо города. Это повторялось повсеместно.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 Забот с дочками у меня заметно поубавилось. дд а следом за ней и Эльза уехали учиться в Бостон. Спасибо Пьетро, который к тому времени уже лет семь или восемь преподавал в Гарварде. Девочки поддерживали с отцом прекрасные отношения. В письмах они жаловались на ужасный климат и за знайство бостонцев, но в целом были довольны. В первую очередь собой и тем, что смогли выбраться из той жизни, на которую я их чуть было не обрекла. Им мне хотелось не отставать от сестер,